Вы спросили меня, зачем я женился на Маргарет. Если бы я мог в нескольких словах ответить на этот вопрос, я дал бы вам ключ к пониманию моего «я». Но я этого сделать не могу. Когда я был молод, у меня было представление о жизни, которое, казалось, вполне отвечало моей натуре. Оно состояло не в том, чтобы совершать какие-то поступки или следовать кому-то, а в том, чтобы стать человеком. и быть кем-то. Я мыслял жизнь не как действие, а как переживание, не как применение силы, а как чувственное общение с живыми вещами, стаинственными силами, скрытыми за ними, с их идеальным воплощением в искусстве. В двадцать лет я был в полном роду самим собой и мог существовать один. Не буду хвастаться, что я был цельной натурой. Я был далек от этого, но я стоял на верном пути. Когда я был совсем юнцом, то как-то очень романтически и, пожалуй, больше воображением увлекся Маргарит, которая на меня в то время вряд ли обращала внимание. Перед войной мне казалось, что я перерос это увлечение, но в то же время мне не доставало в жизни человека, который был бы мне действительно близок. не только ради сексуальной стороны этой близости, хотя это тоже чрезвычайно важно, а потому что я верил и верю до сих пор, что такие отношения безгранично увеличивают жизнеспособность мужчины и женщины. Не буду докучать вам своими теориями брака. Но тут налетела война, как степной пожар, от которого нет спасения. Она обрекла меня быть тем, чем я не был. И что было мне ненавистно. Это продолжалось четыре года. Война изломала меня, внесла в мою жизнь мучительный разлад, а в то же время открыла мне, научила видеть величие человеческого духа в других людях. Когда был заключен мир, которым бы теперь наслаждаетесь, я поехал за границу в надежде наладить свою жизнь. Но ничего из этого не вышло. Я уже не мог существовать один. Я жаждал человеческой близости, хотя она меня и отталкивала. Вы этого не поймете. У меня не осталось в сущности никого, кроме отца и Маргарит. А вскоре после моего возвращения отец умер. По некоторым причинам я, по-видимому, был очень нужен Маргарит. Больше я никому не был нужен. И самому себе я не был нужен. Так вот оно и вышло. Тогда от меня ускользнули неминуемые последствия такого шага. И еще долгое время спустя я не ощущал их. Я признаю, что должен был бы их предвидеть, но тогда был не в состоянии ясно мыслить или чувствовать. К тому же после двадцати лет нам всем свойственно заблуждаться. Мне следовало бы понимать, что пытаться жить одной жизнью с человеком, чуждым мне по своей природе, — это заблуждение. Но я в то время был подобен шарику ртути, разбившемуся на мельчайшие частицы. Не мог сказать, какую форму они примут, когда снова соединятся. Величайшей моей ошибкой была мысль, что они с таким же успехом примут форму, которую им захочет придать Маргарет. как и любую другую. В течение нескольких лет я заставлял себя жить ее жизнью, и мне казалось, что это удается. Я искренне считал себя пригодным для такой жизни и довольствовался ею. Своё беспокойство, горе, чувство полной бесполезности и инстинктивную враждебность ко мне друзей Маргарит — все это я объяснял своим дурным характером, на который так повлияла война. И вот комочки ртути постепенно соединились и, соединившись, приняли почти прежнюю форму с той только разницей, что теперь это уже зрелая форма, а не юношеская. Короче говоря, вот уже почти год, как я пришел к убеждению, что я всем своим существом ненавижу это деланье денег и бессмысленное фанфаронское швыряние их на ветер. Это не только «нежизнь», Как считают Маргарита и ее друзья, а с моей точки зрения это медленная смерть. Я иногда удивляюсь, почему люди, так мало интересующиеся тем миром, в котором они живут, доставляют себе беспокойство и продолжают жить в нем. Наверное, они опасаются, что в лоне Авраама не будет ни Бриджи, ни коктейлей. Их представление о жизни... Если судить по их пустой болтовне, не оправдывает труда подниматься утром с постели. Но я иду дальше. Я ненавижу и проклинаю всю систему бизнеса, представляющий собой чистейший вздор, опасный, губительный вздор, который заменяет жизненной реальности бумажным денежным хламом. И я, как лот, вышел из Содома, Если моя жена обернется и превратится в соленой столб, я ничем не смогу ей помочь. Лот в библейской мифологии племянник Аврама. После гибели Содома его жена превратилась в соленой столб, когда при бегстве из города оглянулась вопреки запрету Бога. Вполне возможно, что бизнес будет процветать. И я готов к тому, что он уничтожит меня. Но в конце концов он неизбежно уничтожит сам себя, потому что расплодит несметное множество дилляг, охваченных бессмысленной жаждой наживы, и не в состоянии будет помешать им обезуметь от скучки или разнести в дребезги всю эту музыку. Дети и скуча. Вот Немесида бизнеса. Немесида в греческой мифологии богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и моральных норм. Я только что перечитал написанное и очень огорчился, увидев, что мне не удалось объяснить ни себя, ни вселенную. Такова судьба всех философов-делитантов. Не знаю, поймете ли вы, что для меня и я думаю для других тоже совершенно необходимо найти дорогу к простым естественным человеческим ценностям и отшевнуться от всей этой трухи, именуемой цивилизацией, которая не имеет ничего общего с истинной цивилизацией. Цивилизация, читал я где то, живет в умах и сердцах мужчин и женщин, или же ее вовсе нет. Во всяком случае, она не заключается в миллионах различных ухищрений. И не в том, чтобы быть ловкачом. И не в псевдонауке самозванных организаторов человеческого общества. Каждый из нас должен решить этот вопрос сам для себя. Я слышу, как вы бормочете. «Попробуйте-ка, скажите это, Маргарит». «Действительно, это очень трудное дело». Ну довольно, довольно об этом. А ведь я только едва коснулся самого главного, и может быть не сделал даже этого. А мы должны перекопать все до основания. Мне скоро придется вернуться в Лондон. Маргарет, решительная схватка с великим Пенджердумом, исправление директоров, продажа загородного дома, который мне непосредством, а Маргарет не нужен. И куча всяких других дел. Все точно сговорилось, чтобы заманить меня обратно, но не навсегда и даже не надолго. Я снова, наконец, нашел свою дорогу и должен идти по ней, не сбиваясь. Всегда ваш, Тони. Перечитав еще раз это бессвязное письмо, Тони аккуратно сложил его, вложил в конверт. и запихнул в свой пустой ранец. К чему делать из себя посмешище? И чего ради беспокоиться, поймет или не поймет тебя кто-то, пусть даже Джулиан. Ну его к черту, это их понимание. Некоторое время он без всякого чувства досады или раздражения смотрел на потоки дождя. Идет и пусть себе идет, когда не будет до、да、перестанет. Немного погодя он спустился в кафе. помещавшиеся в нижнем этаже маленького отеля и подсел к почтальону и леснику, которые сидели за чашкой кофе и вели бесконечную дискуссию о качестве местных вин, причем почтальон утверждал, что вино из его собственного виноградника куда лучше первосортных бордосских шато. Он приглашал своих собеседников зайти к нему как-нибудь и проверить это на месте, а пока. спросил еще чашку кофе, за которую заплатил Тони.